Глава двенадцатая. Тайны упокоения. На следующее утро Лили к завтраку не сошла. Передала с Дунканом записку для детей, сослалась на расстройство желудка. Она, дескать, набирается сил в ожидании их следующего визита, и надеется, что таковой ждать себя не заставит. Я придержала язык. Мистер Отли отсалютовал мне бокалом, глядя на меня через стол с дьявольской ухмылкой, что словно бы навеки приклеилось к его грубо вытесанной злоехидной физиономии. После трапезы мы задерживаться не стали. На подходе к Эвертону я так глубоко ушла в себя, что не заметила мистера Дерроу. Он стоял в дверях, дожидаясь нас, а я с тех пор, как по нечаянности вторглась в его сон, даже не успела толком подготовиться к нашей встрече. «Привет, ребята!» — мистер Дерроу подхватил Джеймса с земли, а свободной рукой взъерошил полуволосы. Что, Шарлотта надумала вас развлечь? День такой чудесный. Я подумала, неплохо бы прогуляться. Отозвалась я, прежде чем мальчики нашли с ответом. Взрослые лгут куда более умело, чем дети. Отличная идея. Жаль, меня с собой не позвали. А меня вот прямо за письменным столом сон сморил. Мистер Дэру посмотрел на меня и вспыхнул до корней волос, поймав мой взгляд. И тут же сосредоточил все внимание на детях. «Вы с уроками уже покончили?» В груди у меня стеснилось. Уроки казались частью какого-то иного, далекого мира. «Да что ж я за гувернантка такая?» Я выбранила себя, но не слишком сурово. Мои подопечные еще дети. Они быстро восполнят все пробелы в своем образовании. Следствие визитов к матери. Есть вещи более важные, чем арифметика. Например, общение с затворником отцом. «Да, думаю, на сегодня все». Мальчики, ликующе переглянулись, с трудом веря нежданному счастью. Генри захлопал в ладоши. «Отлично! Мы, кажется, договаривались прогуляться к озеру!» Мальчишки умчались на велосипедах далеко вперед, с упоением, в звонок на руле при виде каждого прохожего. А я держалась рядом с мистером Дэроу. Мы проехали мимо булочной и мясной лавки, мимо кузницы и кондитерской, где продавались столь любимые мальчиками карамельные риски мимо церкви святого Михаила и домика священника. И катили все дальше, пока облетевшие осенние деревья спицы не заслонили от нас деревню Блэкфилд. Мы отыскали поросшую травой полянку с видом на озеро. На другом берегу четко просматривался Эвертон. День выдался теплый не по сезону. Словно лето решило совершить свой последний выход, прежде чем наступит зима. Я сняла с багажника корзинку для пикника и начала распаковывать ленч. Но стоило мне отвернуться, как мальчишки разделись до трусов и прыгнули в воду. — Вы простудитесь насмерть! — встревоженно крикнула я, но мистер Дэру лишь осмеялся и уселся на диван. Значит, нам больше достанется! — я подняла глаза и смущенно улыбнулась. — С вами все в порядке? — спросил он. — Да, боюсь, я просто не высыпаюсь в последнее время. Вы слишком много работаете, а это никому не на пользу, особенно детям в них энергия бьет ключом. Поэтому мне бы и хотелось побольше с ними общаться. Вот как сегодня. Проводить время вместе, получше их узнавать. Стать им отцом, а не какой-то абстрактной фигурой, что вечно запирается в своем кабинете и там дрыхнет». Он снова улыбнулся. Я попыталась не думать о том, какой он чертовски обаятелен, да только ничего не получалось. «Вот почему мне так приятно у вас работать, мистер Дерро вас действительно заботит благополучие ваших детей. — Меня зовут Генри. — Сэр. — Можете звать меня Генри, если хотите. Мы не дома, тут большинство правил не действует. — Мистер Деро, я все еще вас на службе. — Чушь. Вы — член семьи. И поскольку я могу назвать вас Шарлоттой, это будет только справедливо. — Хорошо, Генри. — Шарлотта. Мы глядели друг на друга. — Безмятежно, молча, чувствуя себя как дома в обществе друг друга. Но тут на надела плюхнулись мальчишки, мокрые как собаки. А поесть тут дают? А что я вам говорила про полотенце? Оно ну немедленно вытретесь, возмутилась я. Но я же мокрый как рыба. Джеймс тянул щеки между зубов и выпятил губы. Пфии! Я схватила ближайшее ко мне полотенце и решительно пустила его в дело, крепко зажав головы мальчика подмышками. Генри потрясённо наблюдал за нашей борьбой. «Ну вот, сойдет на первый случай». Я выпустила своих пленников и отвернулась, различая из закупоренной фляги. За спиной у меня раздался хохот и ожидаемые два всплеска. Я оглянулась на Генри. «Вы никак не могли их удержать? А мне хотелось еще раз полюбоваться, как вы их вытрите. Впечатляющее было зрелище». Он озорно улыбнулся и побежал к кромке воды, на ходу выкликая «Ленч! Ленч подан!» Когда мистеру Дэру наконец удалось заставить сыновей вылезти из воды, он собственноручно растер их полотенцем, я помогать отказалась, и повел их обратно, не сводя с меня глаз. Я остро чувствовала, как сердце трепещет и бьется в груди, и радовалась, что Генри оказался за пределами досягаемости, а то я, чего доброго, разыграла бы на его сцену из его сна и выставила бы себя дурочкой на глазах у детей. Что за облегчение? Снова погреться на солнышке после стольких часов, проведенных в сумерече. Аккуратно расправив вокруг себя юбку, я сидела на одеяле, всей грудью вдыхая мягкий озерный воздух. Генри снял шляпу и опустился рядом, блаженно вздохнул, улыбнулся краем рта. Измученное, страдальческое выражение в кои-то веке исчезло с его лица. — Как насчет покататься по озеру? — обронил он, не открывая глаз. — Что за чудесная мысль? Вы тогда займитесь лодкой, а я разниму детей. Выбравшись из воды, мальчишки затеяли драку, и растащить их оказалось непростым делом. Пол уже успел силой ткнуть брата кулаком в плечо и в бедро, и тот жаждал возмездия. Я пригрозила утопить обоих, как никчемных котят, и они, поверив мне на слово, притихли и мирно устроились в разных концах лодки. Генри оттолкнулся от берега, и мы заскользили по воде. Вокруг озера выселись холмы, и тут и там росли купы деревьев. Вдалеке виднелась колокольня церкви святого Михаила. На трубами деревенских домиков поднимался дым и стелился по ветру, разливая в воздухе аромат свежевыпеченных пирожков и жареных орехов. Лодка лениво покачивалась, подхваченная неспешным течением. — Ну, расскажите, мальчики, что вы узнали от Шарлотты? — Что если мы не выучим уроков, она нас на шкуру спустит, освежует, точно индийских тигров? — взахлеб принялся рассказывать Джеймс в восторге от сравнения с грозным хищником. Генри широко улыбнулся и, не удержавшись, расхохотался во все горло. «С детьми необходима твердость, мистер Дэро. «О, безусловно!» Он ненадолго умолк, пытаясь отдышаться. «Я и не подозревал, мальчики, что обрушил на вас такой катаклизм. тот то довольна была бы ваша мама». «Пап, так она в самом деле очень довольна!» воскликнул Джеймс, прежде чем Пол и Илья успели остановить его. Пол вскочил на ноги и накинулся на брата. Лодка опасно накренилась и перевернулась совсем. Падая в воду, я инстинктивно схватила Генри за руку. Мы с громким плеском плюхнулись в холодное озеро, подняв фонтан брызг. До берега было все еще недалеко, но я на всякий случай подтащила к себе Джеймса и зашлепала по дну, выбираясь на сушу. Не дать не взять, крыса-утопленница. Одежда неприятно липла к телу, с каждым хлюпающим шагом из карманов выливалась вода. Все вчетвером мы рухнули на траву. Генри достал было носовой платок, убедился, что и он мокр насквозь, и отбросил его в сторону. — Пол, да что ради всего святого на тебя нашло? Мальчик, явно занервничав, покосился сперва на меня, потом на отца. — Боюсь, это моя вина, мистер Дерро. В последнее время Джеймс частенько привирает. Джеймс открыл было рот, чтобы оправдаться, но я сурово возрилась на него, недвусмысленно веля умолкнуть, и малыш прикусил язык и я пытаюсь отучить его от этой дурной привычки. Пол просто переусердствовал, помогая мне. Понятно. Ну что ж, тогда, думаю, нам стоит вернуться в дом и переодеться, пока никто из нас не подхватил простуду. Мистер Дерро протянул мне руку, помогая подняться с земли, но, встав на ноги, я уже ее не выпустила. Мною владела пренеприятная смесь эйфории и ужаса. Не стану отрицать, что мне лестно было идти под руку с Генри Дэроу. Позабыть своего покойного мужа я никогда не смогу, однако благодаря Генри мне стало легче смиряться с утратой Джонатана. Рядом с моим работодателем моя неизменная боль преображалась в нечто иное. Он дарил мне надежду на возможность нового счастья. С другой стороны, в ушах моих все звучало эхо разговора с мистером Уотли. Что я за негодяйка, если смею проявлять интерес к мужчине, чья жена умерла никак не больше года назад?» если слово «умерла» к ней вообще применимо. Я никогда не считала себя ни интриганкой, ни соблазнительницей, но сравнение напрашивалось само собою. Брак с мистером Дероу сулит мне, мягко говоря, немалые выгоды, а опереться я могу лишь на сильную руку, что сейчас продета сквозь мою. И я держалась за нее крепче, чем, возможно, следовало бы. И гадала про себя, а заметили ли это мальчики, что молча плелись следом за нами. Когда мы вернулись в Эвертон, обнаружилось, что в кухне меня дожидается Лайонел Ларкен, изо всех сил стараясь ненароком не угодить между поварихой и судомойкой. Миссис Малбус, сжимая в руке нождя фруктов, грозно тыкала им в сторону Дженни и бормотала что-то себе под нос насчет царапины на сотейнике. Вид у гостя был осунувшийся и усталый. Я обсохла, переоделась, и мы расположились в гостиной потолковать по душам. не ладно. Что стряслось? Неужто на нее снова напали? От моего лица отхлынула кровь. Да, точно. Не совсем понимаю, как. Не уверен, что она и впрямь спала. Позапрошлой ночью я пробудился и вижу, у нее сна ни в одном глазу расхаживает по дому туда-сюда, в окно выглядывает и взгляд такой странный. Спрашиваю, что такое, не говорит. Я кое-как убедил ее вернуться в спальню, так она все тени в комнате перещупала, проверяла, не прячется ли кто среди них. Но это еще не самое худшее. Вчера вечером заходила миссис Уиллаби, Рассказывает, днем в мастерской на мою жену что-то такое нашло. Хозяйка опять оставила ее одну после полудня, ушла отнести готовые заказы, а вернулась. В мастерской царил разгром. Сюзанна говорит, ей в кучу лоскутных обрезков... Крыса, что ли, померещилась. Она подошла посмотреть, что там такое, да и выгнать ее за порог, но никакой крысы не обнаружила. Вместо того, повторяя ее же словами, куски ткани принялись сами собой стягиваться вокруг ее горла, душить ее, затыкать нос и рот, обматывать запястья, чтобы она сопротивляться не могла. Всю удалось высвободить одну руку и поднести к горлу горячий утюг. Что бы с ней ни происходило, все тут же прекратилось а она на всякий случай сожгла обрезки ткани за домом. Господи, Шарлотта, вы бы видели, на что похожа ее шея! Доктор Барбари уверяет, за неделю-другую все пройдет, но я за бедняжку страшно беспокоюсь. А вы верите в эту историю? Я верю, что моя жена в нее верит, а моей жене ума не занимать. И излишней суеверностью она никогда не отличалась и если уж говорит, что видела нечто сверхъестественное, то я ей впрямь верю. Но что прикажете делать с человеком, который за призраками по ночам гоняется? Такое случается только когда она остается одна. Следите за ней, ни на минуту не спускайте с нее глаз. Наверняка можно сделать еще что-то. Предоставьте это мне. В ту ночь, готовясь ложиться спать, я достал из корзинки тайны упокоения. Я помнил о предостережениях Лили и о том, как книги подействовали на меня в библиотеке, но ярость и подозрения возобладали над чувством самосохранения. Няня Прам умерла насильственной смертью. Погибнет и Сюзанна, если только я не сумею разгадать намерения мистера Уотли. Чтобы успешно с ним бороться, нужно для начала понять это существо. Я села на кровати и открыла книгу. Я начала читать о странных, нечеловеческих персонажах. И тут порыв ледяного ветра рванул за подол моей ночнушки. Я поднялась закрыть окно, да только я была уже не в собственной спальне в Эвертоне, а стояла перед полуразрушенным замком. Башни его обвалились, а подъемный мост выглядел так, словно от него сбоку откусили здоровенный ломоть. На противоположной его стороне выселась видавшая виды дверь и дверное кольцо сделанная из цепей толщиной с мою шею. Я все еще держала в руках открытую книгу. Теперь я захлопнула ее, заложив указательным пальцем, чтобы сохранить связь с этим местом, однако ж чисто поверхностно, на случай, если здесь подстерегает опасность. Дверь отворилась внутрь, не успела я даже постучать, и навстречу мне вышло мерзкое, явно помешанное существо, с видом маленькая девочка. Волосы ее лохмами торчали во все стороны, а на месте глаз в серой плоти лица зияли две крохотные черные замоченные скважины, и обе сочились какой-то темной, вонючей жидкостью. О том, что это такое, я предпочла не задумываться. Я изумленно охнула. Она лязнула на меня черными гнилыми зубами, едва не укусив за руку, но цепь, обмотанная вокруг ее шеи, рванула ее назад. Девочка осталась лежать, раскинув руки и ноги цепь от ее шеи тянулась через весь пол из необработанного камня и до половины лестничного пролета, и обматывала затянутое в перчатку запястье какой-то женщины, одетой в обветшалое бальное платье, неопрятное, обтрепанное по краям. Сквозь дыры проглядывала нижняя юбка, а на поясе позвякивала связка старинных ключей. При всем при этом женщина держалась с невозмутимой безмятежностью, почти величественно, а когда заговорила... Голос ее оказался глубоким и мягким, как бархат, неодолимо властным, всецело сознающим свою способность вразумлять и направлять. — Ты не отсюда! — тихо проговорила женщина. В другой руке она сжимала искореженный подсвечник. Над свечами подрагивали крохотные синие язычки пламени. Я застыла на пороге. После столкновения с неприятной девчонкой меня все еще била дрожь, и все внутри замирало от страха. Это была ошибка. Я уже подумывала захлопнуть книгу, вернуться в Эвертон, забиться под одеяло, а вот ли пусть себя вытворяет все, что хочет. Но как же Сюзанна, как же семейство Деро! Я вдохнула поглубже. Воздух был спертым и затхлым, и вступила в замок. Синее пламя свечей отражалось в звеньях цепи, что незнакомка удерживала в руке. Цепь не только служила привязью для странной девчонки, которая встретила меня так негостеприимно, но уходила дальше тянулась во все углы комнаты. К ней были прикованы бесчетные забившиеся в тень создания, все тощие, изможденные. Одни ползали по полу, других кандалы удерживали в стоячем положении вдоль стен. — Ты не отсюда, и все-таки ты вошла. — Мне нужно кое-что узнать. — За вопросы придется заплатить. У меня нет денег. Я веду дела в иной валюте. — Холодно улыбнулась женщина. — В какой же... Ответы за вопросы. Мистер Уотли, не единственный коллекционер в упокоении. Откуда вы? От тебя за версту разит сумеречьем. Сюда. Женщина спустилась вниз по лестнице и поманила меня в комнату за драной и шторой. Связка ключей на ее поясе монотонно звякала при каждом шаге. Я следовала за ней, стараясь держаться подальше от стен, чтобы не задеть остальных детей. Те бессильно повисали на своих цепях, глядя в пространство пустыми скважинами глаз. Вот уж воистину жизнь, подобная смерти. Хозяйка поджидала меня в небольшой гостиной, за столом у окна. В окне обозначился ночной пейзаж. Горы, втиснутые в бледную плоть луны. Незнакомка дернула за цепь, обмотанную вокруг ее запястья. Мальчик-слуга с грязными ногтями поставил перед нами два хрустальных кубка — и наполнил их багряной жидкостью из пыльного бочонка. В воздухе разлился аромат ежевики и сухих лепестков розы, но попробовать напиток я не рискнула. Я дам тебе три ответа, три ответа и не более. Я открыла было рот, чтобы возразить, но задержала взгляд на цепи, обмотанные вокруг запястья хозяйки, и спорить передумала. А та сняла с пояса связку ключей, отцепила три из них и выложила перед собой на стол. Мальчик с бочонком по-прежнему стоял перед нами, уставив в окно замоченный скважинный глаз. Твой первый ответ. Женщина взяла ближайший ключ, весь потемневшая мети, погнутая оборотка, и вставила его в крохотную темную замочную скважину, что заменяла ребенку правый глаз. Я передернувшись отвернулась. Металлический стержень провернулся в кости с характерным щелчком. Мальчик заговорил высоким андрогинным голоском. «Хозяина сумеречья ты остановить не сумеешь, даже и не надейся. Придуманные им игры создаются на протяжении веков и закончатся только тогда, когда будут сыграны до конца. Самое большее, на что ты можешь рассчитывать, — это обернуть результат в свою пользу». Мальчик договорил. Я обернулась к женщине. «Но я же не задала вопроса». Ты получишь те ответы, в которых нуждаешься, а не те, которые хочешь услышать. Следующий ответ. Она взяла второй ключ и вставила ребенку в левую глазницу. Насер с мальчик заговорил пронзительным, дребезжащим голосом старика: Мы те, кто не знает смерти. Мы рождены закончиться вместе с миром, но не ранее. Мы ваши боги и ваши чудовища, равнодушные и ненасытные. Мы ждем завершения, которое, возможно, никогда не наступит. Упокоение, упокоение, ткутся в браке ночные видения. Это обитель незнающих смерти. Пышны дворцы их и сумрачны залы. Ждут они, ждут наступления финала, ждут окончания мирской круговерти. Женщина, коснувшая мальчика, — оттянула замызганный воротничок, плотно прилегавший к цепям, и у самого основания шеи обнаружилась третья замочная скважина. К ней подошел третий ключ. Мальчик заговорил голосом, более подходящим к его внешности, тонким и тихим, заунывно напевным. — Есть только мертвые и проклятые. Помни об этом, когда человек в черном явится за тобою. Он скоро придет, Шарлотта, скоро. На этом женщина собрала ключи и снова привесила их к металлической связке на поясе. Мне казалось, меня сейчас стошнит. Он скоро придет, но мальчик не сказал, когда именно, и не скажет. Только три ответа. Только три. Я глядела прямо перед собой так же немо и отрешённо, как и чумазые дети вокруг, не видя хозяйку замка пока она не вложила мне в руки конец холодной металлической цепи, что обвивала шею мальчишки с грязными ногтями. «Моя плата!» — объявила она. «Я не понимаю». Не удостоив меня ответом, она вернулась в прихожую, сдергивая со стропилы и волоча за собой по полу вопящих детей на цепи, вверх, вверх по лестнице, в потаенные глубины замка, озаренные лишь синим отблеском свечей в подсвечнике. «Ответы за вопросы!» Ты заберешь его с собой, чтобы он смотрел, слушал и запоминал. Еще чего не хватало. Я отшвырнула цепь прочь. Даже и не подумаю. Но хозяйка меня даже не услышала. Мир перевернулся сам собою, и я вновь оказалась в своей комнате в Эвертоне. Голова у меня шла кругом. Я кое-как восстановила равновесие, как раз вовремя, чтобы заметить, как конец цепи скользнул за открытую дверь моей спальни. Мальчишка с замочными скважинами вместо глаз шмыгнул в коридор. Плотный ковер глушил лязг металла. «Дети!» Я выронила книгу и кинулась прочь из спальни. Странное создание направлялось в сторону, противоположную детской. Рысило по коридору на четвереньках, да так проворно, что и не угонишься. Вот он кинулся вниз по лестнице, цепи хлестали по перилам, будя глухое эхо. Чего доброго, этот шум всю усадьбу перебудил. Я настигла чужака в кухне и крепко схватила за цепь. «А ну, стой!» — прошипела я. Вместо ответа мальчишка прижался к стене и начал погружаться в нее, словно в ванну с водой. Широко ухмыльнулся мне, обнажив ряды гнилых зубов. И вот уже и лицо его полностью погрузилось в стену дома. Я тянула и дергала цепь, обмотанную вокруг моей руки, но, несмотря на все усилия, звено за звеном уходили вслед за мальчишкой в стены Эвертона выскальзывали из моих пальцев, пока, наконец, не осталось последнее кольцо, на котором болтался тоненький медный ключик. Бородка ключа пропорола мне кожу, и от жгучей боли я разжала руку. Я была на кухне одна. но ну, как тут не разрыдаться от бессилия? Парализованная усталостью, я сделала то единственное, что пришло мне в голову — заварила себе чашку чаю. И теперь молча сидела в темноте, прихлебывая его маленькими глотками. И пепеля взглядом стену. Вот еще одна проблема, которую я понятия не имела, как решать. Та женщина вроде бы сказала, что мальчишка просто станет наблюдать за нами, но можно ли ей довериться? Что я натворила? Да я хуже Лили, упрямится неразумная, свято уверенная, что справлюсь с чем угодно и перехитрю всех и каждого. Именно эта убежденность, по-видимому, уже привела к дурным последствиям. Я впустила в Эвертон какое-то зло. Интересно, чувствует ли Лили -ли то же самое? За окном приусадебный парк тонул в лунном свете. Не дать не взять, дом сумеречья. Размышляя об этом загадочном месте, я поставила чашку на блюдце с такой силой, что она отскочила от стола и разлетелась на дюжину осколков. Шепотом выругавшись на саму себя, я опустилась на колени и принялась собирать керамические кусочки, настолько во власти отчаяния и уныния, что даже не заметила, как надо мной склонился Генри. «С вами все в порядке?» Я встала, судорожно стиснув в кулаке острые осколки. «Да, надеюсь, это не я вас разбудила?» Я вновь покосилась на то место в стене, где исчез чумазый мальчишка, а затем встретила взгляд ласковых сапфировых глаз Генри. И сей же миг все тревоги, сомнения, страхи, что нарастали в моей груди, улетучились, словно эфир. «Да что вы, я не спал!» Я велел заварить чаю, да только никто не пришел его со мной разделить. «Какой вы предусмотрительный. Я рассчитывал на ваше общество. Простите, я не знал. А откуда бы вам знать? Мне следовало сказать об этом напрямую. Он осторожно забрал осколки чашки у меня из рук, и пальцы его задержались в моих чуть дольше, чем следовало. И даже когда он, наконец, отстранился, я чувствовала, как все мое существо...» Каждая клеточка отзывается на его прикосновение. Я тихо охнула, отшатнулась, но мистер Дерро, не выпуская моей руки, притянул меня ближе, припал губами к моим губам. Если от одного его касания во мне родилась песня, то теперь загремел целый хор чувств, а темнота вокруг нас заискрилась незримым светом. Мы отпрянули друг от друга, я склонила голову ему на плечо, пытаясь отдышаться. Генри, при звуке собственного имени, он словно оцепенел, выпустил меня и сбивчиво забормотал: «Мне страшно стыдно. Сам не знаю, что на меня нашло. Я оскорбил вас». «Ничуть и не бывало». Я попыталась завладеть его рукой, но он резко одернулся. «Я злоупотребил вашим доверием. Вы у меня на службе. Дети». Он попятился назад, качая головой. «Простите, я совершил страшную ошибку». Мистер Дэроу стремительно развернулся, и выбежал из комнаты, оставив меня одну с осколками разбитой чашки в раковине. И осколки эти были совсем не так остры и не причиняли столько боли, как те, что засели у меня в сердце.